Праздники праздников Нам и не представить сейчас значение масштаба первомайского праздника до войны. В поздние советские годы, при Брежневе и его преемниках, это был уже другой праздник, день международной солидарности трудящихся, а в конце 30-х отмечали день интернационала. Вроде бы то же самое, но не совсем праздник. Откроем первомайский выпуск главной партийной газеты Правда. До да здравствует 1 мая, боевой смотр революционных сил рабочего класса, пролетариев всех стран, соединяйтесь. Возьмём конскоммольскую Правду, тот же самый лозунг на первой странице. На что нас ждёт в любимой московским читателем вечерке, вечерней Москве? Все тот же лозунг, набранный праздничным красным шрифтом, а под ним уже название газеты рядом с другим лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», слева и справа изображение огромных статуй Ленина и Сталина. Первое мая больше, чем государственный праздник. Это праздник единства с коммунистами всего мира. А только коммунистов считали достойными представителями угнетённых классов. Передавится в праздничном номере Правда называлась Великий праздник трудящихся всех стран. Итак, день боевого смотра революционных сил, парад 1 мая в те времена даже более важен, более значителен, чем 7 ноября. Он появился раньше. 1 мая 1918 года Товарищ Троцкий принимал на Ходынском поле парад, которым командовал в Ацетти скамдив латышских стрелков. А с 1919-го парады Первомайские уже проходят на Красной площади. Сам Ленин успел поприветствовать его участников. И вот в 1940-м очередной Первомайский парад на Красной площади. Командует им легендарный маршал Будёнов, принимает маршал Ворошилов, ещё одна живая легенда. Молодое поколение знает его имя с детских лет. Парад начинался не в 10:00, как сейчас начинаются парады 9 мая, а в 19:00. Маршировали по брусчатке колонны бойцов и красных командиров, проезжала боевая техника Легкие танки БТ-7, быстроходные, навооруженные 45-мм пушкой, пробивавшие броню любого немецкого или британского танка тех лет. За ними средние трехбашенные танки Т-28 и тяжелые пятибашенные Т-35, символ несокрушимой, как казалось тогда, мощи Красной Армии. Тягачи буксировали тяжелые гаубицы Б-4 на гусеничном ходу. те же самые, что недавно разрушали финские укрепления на линии Маннергейма. Они пройдут всю будущую войну и ещё поработают громя немецкие доты на зелевских высотах. Но это будет через несколько лет, а пока по небо над Красной площадью пролетают советские истребители и бомбардировщики. После военного парада в 14:00 Через Красную площадь шли колонны демонстрантов. На площадь пускали только по специальным приглашениям. У Кремлевской набережной стояла небольшая флотилия. Теплоходы Михаил Калинин, Каманин, Лепедевский, Чкалов, украшенные праздничными вымпелами, красными флагами, первомайскими лозунгами, портретами Сталина, Ворошилова, Калинина, Молотова, Берии, Кагановича, Маленкова, Микояна. Праздновала вся страна от Дальнего Востока до недавно присоединённых Западной Белоруссии и Западной Украины. Во Владивостоке был военно-морской парад, в Хабаровске военный парад, из Белостока сообщали, будто даже этот польский город принял нарядный вид. Он расцвечен лозунгами, транспарантами, знамёнами, с любовью украшен цветами и зеленью. портреты руководителей партии и правительства. Ещё в канон праздника 30 апреля мур гулял у Никитских ворот и слушал музыку, что неслась из громкоговорителей. Радио в те годы часто транслировало популярную классику Чайковского, Верди, Бизе, но на каноне главного коммунистического праздника звучали прежде всего марши Дунаевского и братьев Покряс. Потом Мур прошёл с по Тверскому бульвару до Пушкинской площади. Именно вечером 30-го и начинался праздник. В заводских клубах и домах культуры проводились вечера и праздничные балы. Мур переночует у Лилион фон в Мезляковском переулке, а с утра снова пойдёт гулять по праздничному городу, украшенному красными флагами и цветами. Пойдет не один, а с Мулей Гуревичем, который познакомит его со своим братом Сашей. Пообедает в каком-нибудь ресторанчике на Тверском бульваре. Потом снова отправится гулять и есть мороженое. Коммунистический праздник постепенно превращался в народное гуляние. Первое мая — это народный праздник. Дома были пустые, все вывалили на улицы. Это был настоящий праздник. Меня поразило количество хорошо одетых людей. Видел много красивых женщин. Как будто и не ироничный и насмешливый Мурат описывает о восторженной Аля. Но вот что за 4 года до Мура писала о Первомайском празднике совсем не восторженный и не любивший советскую власть Корнечуковский. 1 мая очаровывало меня И, может быть, стиль этого праздника изменился по сравнению с прошлыми годами, стал народным гулянием, национальным торжеством. Перед националью аллея изобилия, веселая, беззаботная молодежная кутерьма, а площадь Свердлова, пароход с куклами, кино для всех на улице, танцы, гармошки, подлинно счастливые лица — Никогда я не думал, что доживу до неофициального полнокровного праздника. День единства с якобы угнетенными рабочими Франции, Англии и США становился национальным торжеством. Военно-политический смотр сил мирового коммунизма постепенно эволюционировал в мирный праздник весны. Этот процесс затянется надолго, Только в конце 60-х, в первые годы правления Брежнева, отменят парады на 1 мая. И этот день будет ассоциироваться с безобидным едва ли не поцифистским лозунгом: мир, труд, май. Амур он был тем более приятен, что позволял часами гулять по улицам среди празднично одетых людей, слушать не только музыку из репродукторов Но и духовые оркестры, игравшие тогда на московских бульварах. Обожаю уличную музыку. Это по-французски. Осенью 1940-ого мор будет уже не просто бродить по улицам, а и сам, как положено советскому школьнику, примет участие в демонстрации, масса народу, лозунги, знамёна, музыка и солнце с погодой поведут. а за 10 дней до 23-й годовщины революции Мура выберут в комиссию его школьного класса по подготовке к празднику «Увидим, что нужно будет делать», — заметил Мур. Чем он там в комиссии занимался, не рассказал, но советские праздники принял как свои. Поразительно, но даже в 1943 году Мур, многое переживший и уже очень многое понимавший в советской жизни, будет писать Алле в лагере с Ташкента и поздравлять ее с первым мая. Парад не состоялся, и демонстрации также не было, зато народа было на улице очень много, и все приоделись, принарядились, много было смеха и улыбок и крику и гамму, были лозунги и украшения, плакаты. Все как следует. Не вызвать дьявола. «Вы хотите меня арестовать?» — спрашивает Азазелла Булгаковская Маргарита. 21 мая еще из Голицына Цветаева отправила Муля Гуревичу телеграмму и попросила послать ей ответ. Прошло четыре дня, а ответа не было. Муля как будто... Исчез. Что всё это означает, чёрт его знает, ворчал Мур. В другое время испугались бы за внезапно исчезнувшего человек: попал под машину, внезапно заболел, стал жертвой уличных хулиганов или просто внезапно охладел к семье Цветаевой и порвал отношения. Нет. Первое, что предполагает Мур, возможно, что его арестовали. Арест как повседневная реальность, как постоянная угроза, к которой привыкли, с которой давно смирились. Мор ещё правоверный марксист, он не сомневается в торжестве мирового коммунизма и справедливости советского строя, но и он прекрасно понимает, что могут арестовать любого. Из дневниковых записей Юрия Лиши. Знаете ли вы, что такое черор? Это гораздо интереснее, чем украинская ночь. Террор — это огромный нос, который смотрит на вас из-за угла. Потом этот нос висит в воздухе, освещенный прожекторами. Митя Саземан, как мы помним, приехал в Москву еще в октябре 1937-го, а на третий день его посадили в красную стрелу, и отправили в Ленинград в гости к дяде Дмитрию Николаевичу Насонову, профессору Ленинградского университета. Это был красивый мужчина, немного массивный, похожий на римского сенатора. Он облысел из-за тифа, перенесенного в годы гражданской войны, но и лысина его не портила. Дядя вместе с женой Софьей Николаевной, обладавшей очаровательными формами и небольшим и очень озорным носом XVIII века занимал половину большой коммунальной квартиры. Через пару-тройку дней после знакомства, присмотревшись к племяннику, дядя закрылся с Митей в комнате для приватной беседы. Собственно, это была даже не беседа, а монолог, продолжавшийся, как показалось Мите, почти час. Он запомнил с Митей на всю жизнь. Дядя just сказал племяннику, что не собирается разубеждать его в чём бы то ни было, но настоятельно советует избегать разговоров о политике. Если говорить ни о чём, то можно рассказать собеседнику о Франции, но ни в коем случае не критиковать власть и не вызывать собеседника на такой разговор. Любое неосторожное слово и даже шутка о власти могут стоить свободы или даже жизни. В общем, я советую вам начать читать наших классиков, их тут полный дом, и я думаю, вы совершенно их не знаете, завершил разговор профессор Насонов. Дмитрий был ошеломлён и подавлен. Он, конечно, не мог ещё осознать, что на самом деле происходит на родине всех трудящихся, куда он так стремился приехать. Но хорошо запомнил слова дяди «Следите за собой внимательно, мой мальчик, и заткнитесь, если не хотите вызвать дьявола». Митя открыл книжный шкаф, взял с полки первую попавшуюся книгу и начал ее добросовестно читать. Это был первый том собрания сочинений Пушкина, издания 1937 года. Митя открыл его на медном доме. сойдники. У Мура не нашлось такого совеччика, как Дмитрий Носонов, и науку выживать в советском обществе 1939-1941. Ему пришлось осваивать самостоятельно, приспосабливаться, перенимать из уст физик. Мой приятель уехал в командировку в Сибирь на 5 лет, написал Лев Гумилёв Эми Герштейн. Не сразу, но цвета его и мурно учится этому языку, и вместо Серёжи сидит в тюрьме по отследствиям, Марина Ванна будет писать Серёже на прежнем месте. Все чувства и симпатию к родственнику арестованного выражали не словами, а взглядом, интонацией, намёком. Не забуду красноречивого молчания в чёрных глазах Евгения Петрова и его долгого рукопожатия. Вспоминал брат арестованного Михаила Кольцова, художник-карикатурист Борис Ефимов, уцелевший и переживший почти всех своих современников. Новая Москва Первая Апрель-май 1940-го последние месяцы жизни в Галицне. Канон переезда в Москву заканчивал и тягостное, хотя и спокойное время жизни. К июню период большой болезни мура завершается. В разгар московской летней жары у него будет мигрень. Накануне будущего Нового года он снова простудится. а весной и летом 1941-го начнет страдать от экземы. Но это были все-таки не слишком тяжелые и опасные болезни. Парижский мальчик вполне приспособился к московской погоде. Мура ждал переезд в Москву, о котором он мечтал уже много месяцев. Мур не знал старой Москвы, а Цветаева ее помнила. В 1922 году она уехала за границу из города, где ещё целы были почти все храмы. В церквях крестили младенцев не только непмены, но и совслужащие, даже комсомольцы шли к алтарю. Консервативные московские мещанки требовали настоящего церковного брака, а не простой росписи в домовой книге. Над городом только-только оправившимся от голодов гражданской войны Раздавался звон сотен колоколов, тот самый малиновый звон, радостный даже для неверующих. Москва звонила во все свои 40-40 церквей, тогда ещё не порушенных. Звон плыл над городом, сверкающим золотом бесчисленных куполов, вплывал в раскрытые окна домов многоголосый и торжественный. На сухаревке и в охотном ряду бабы торговали бутербродами с колбасой, с яичницей, с красной икрой. Мальчишки в жаркий день продавали мутную подслащенную воду в графинчике, которая город назывался лимонадом, стакан копейка. На болотный рынок ездили со всей Москвы покупать свежие ягоды, их брали целыми ведрами. Жители Воротниковского переулка По утрам будило петушиное пение, а не шум автомобилей. В деревянных сараях, где так вкусно пахло свежей древесиной, дворники держали кур. По переулкам, вымощенным разноцветным булыжником, проносились извозчицкие экипажи, и так было весело смотреть, как из лошадиных подков вдруг вырывались яркие искры. Ещё целы были купеческие особнячки и деревянные домики мещан. окруженная садами и полисадниками. Москва, зеленая летом, белая зимой, как елка, украшенная золотыми куполами, не ведала судьбы, которую предназначили ей большевики и прогрессивно мыслящие архитекторы. Цветаеву и Мура в Новой Москве встречали перезвон трамваев и шум автомашин. Под землей грохотали электрички метро, За порядком следили милиционеры в белых касках с двумя козырьками. Такая каска называлась «Здрасте, прощайте». Только сотни колоколов больше не спорили. Еще в январе 1930-го Моссовет запретил колокольный звон. Большинство церквей было закрыто. Одни сносили, другие превращали в клубы, в склады, в заводские цеха, в магазины. Колоколам вообще была объявлена война. Если даже не трогали здание бывшего храма, то колокола с колокольни непременно снимали, а часто и саму колокольню разрушали. На бывшей Кудринской площади еще долго стояла Белая Церковь, сквозь пустые проемы, которые колокола были сняты, и виднелось закатное небо Пресни почти от самого Арбата. В церкви старого Пимена, храме преподобного Пимена великого, устроили аукцион, где по субботним дням продавали медные настольные лампы, серебряные ложки и даже бархатные стулья. Поэт и переводчик Семён Липкин вспоминал, как они с Цветаевой гуляли по улочкам Замоскворечья, мимо складов, которые когда-то были храмами. Марина Ивановна всякий раз крестилась, потом перестала. Церковь Святой Живоначальной Троицы в Хохлах передали институту антропологии. Внутреннее пространство обезглавленного и разоренного храма перестроили под нужды хранилища скелетов и костей. Туалет для сотрудников института устроили на месте алтаря. Из 848 московских храмов, существовавших к 1917 году, 313 храмов. Были они считажены. Вторая. Перемены в советской архитектуре начались ещё в 20-е, когда в Москве появились первые конструктивистские здания, вроде дома Наркомфина на Новинском бульваре и Кремлёвской больницы на Воздвиженке. Ради строительства дома правительства, знаменитого дома на набережной, снесли Винно-Салиный двор, помещения ГУБ суда, Бывший съезд мировых судей трижил их дома и 20 складов. Опразнили болотный рынок и выпрямили всех Святскую улицу, переименованную в улицу Серафимовича в 1933 году. Но самое главное случилось уже в 30-е. В жизнь стали воплощать план реконструкции Москвы, разработанный под руководством первого секретаря Московского горкома Лазаря Кагановича. План одобрили на самом верху Совнарком, Политбюро и лично товарищ Сталин. Из постановления ЦК ВКПБ и Совнаркома о генеральном плане реконструкции города Москвы. Стихийно развивавшаяся на протяжении многих веков Москва отражала даже в лучшие годы своего развития характер варварского российского капитализма. Узкие, кривые улицы и изрезанность кварталов множеством переулков и тупиков, неравномерная застройка центра и периферии, загромождённость центра складами и мелкими предприятиями, низкая этажность и ветхость домов при крайней скученности, беспорядочное размещение промышленных предприятий мешают нормальной жизни бурно развивающегося города и требуют коренного и планомерного переустройства. Реконструкцию Москвы часто сравнивают с перестройкой Парижа, которую провёл барон Осман во времена императора Наполеона III. Коганович вспоминал, что опыт француза Османа они в самом деле учитывали, но тут же и добавлял: нельзя сравнивать эту хотя и серьёзную работу с генеральным планом Москвы. Имея в виду те непреодолимые трудности, которые встречала перепланировка Парижа В связи со священной и неприкосновенной частной собственностью Московские власти, не связанные по рукам и ногам необходимостью соблюдать право частной собственности Отмененной в СССР, могли делать практически все, что хотели Очень скоро Москва превратилась в гигантскую стройплощадку Строили метро и канал Москва-Волга, сносили старые особняки, что не вписывались в идеал нового города, столицы не России даже Советского Союза, громадного в идеале всемирного государства трудящихся. Казалось, в городе всё сдвинулось с места: дома, улицы, площади, скверы и даже памятники, вспоминала москвичка Лидия Лебединская в девичестве Толстая. Она видела, как мир её детства, мир старой Москвы, исчезал. Взлетали на воздух древние церковки, храмы, рушились монастыри и дома, а на их месте возникали строительные площадки, огороженные серыми дощатыми заборами. Вместо круглоголовых колоколен и спокон веков подпиравших московское небо, потянулись все неудлинные верблюжьи шеи башенных кранов. Улицы напоминали траншеи, проводились новые трассы водопроводов, укладывались миллионы метров кабеля. Снесли Сухареву башню, приступление, которое академик Жолтовский сравнил с уничтожением картины Рафаэля. Не пощадили и Красные ворота, не помогло даже заступничество великого ещё всева. На месте уничтоженного храма Христа Спасителя Вырыли котлован под будущее главное здание Всемирного Советского Союза Дворец Советов. Возвели фундамент. Для его строительства разработали новую особо прочную марку стали ДС Дворец Советов. Стали этой марки использовали при строительстве великолепного Крымского моста, самого металлического моста Европы. Крымский мост имеет самый высокий удельный вес металла, около 1 тонны на квадратный метр поверхности. Металлоконструкции изготовили в Краматорске на Донбассе. Перед войной Крымский мост был не только автомобильным и пешеходным. В центре его проложили две линии трамвайных путей. На мой взгляд, и сейчас нет в Москве моста красивее, а тогда он был еще и уникальным, первый висячий мост через Москва-реку, украшенный, между прочим, даже кослинским чугунным литьем. Конструктивизм уходил в прошлое. Самый современный стиль быстро устарел, став, как и футуризм в литературе, почти музейным. Торжествовала русская версия ар-деко, и уже начинался сталинский ампир. Когда в 1932-м, По проекту Ивана Жолтовского на Маховой поставили роскошное здание с колоннадой. Конструктивисты издевались. Дом этот похож на Павловского гренадера в кирасе, который вышел прогуляться по современной Москве. А в конце 30-х целые бригады по точному методам возводили на улице Горького всё новые и новые дома в духе сталинского ампира. Расширяли улицы, заменяли долговечную, но неровную булыжную мостовую гладкой асфальтовой. Эх, катались мы, летали, мчались вдали с тобой. Искры сыпались с булыжной мостовой. А теперь полетимся тихо по асфальтовой. Ты да я поникли оба головой. Песенку последнего московского изочка. Музыка известного советского композитора Никита Богословского, слова Ярослава Родионова, артиста ансамбля песни и пляски Северного флота. Леонид Утесов споет только в 1942-м. Она не осуждает реконструкцию Москвы, но слышится в ней явное сожаление. Ностальгия по булыжным мостовым, по запряженным лошадьми пролеткам, по совсем не проклятому прошлому. Третье. Жертвами реконструкции стали не только храмы и старинные здания, но и деревья. Чтобы расширить Маховую, вырубили большую часть сквера перед Пошковым домом. Рубили деревья по всему центру Москвы. В предсмертной тоске, шумя ветвями и листвой, падали под пилами и топорами вековые дубы, могучие вязы, ясени. Дывные клёны уничтожали сирень и жасмины, ракеты, на пустырях возникали строительные площадки, так описывает Юрий Нагибин вырубку деревьев в Сверчковом переулке близ Покровки. Но бульварное кольцо всё-таки меньше пострадало от вырубок, а вот старое садовое лишилось своих садов. Бежалосно вырубили столетние липы, чтобы расширить проезжую часть. Не пощадили и Новинский бульвар. Только 80 лет спустя, на излете второго десятилетия 21 века, московские власти вновь высадят на Новинском бульваре липы, клены и яблоки. Срыли старый круглый сквер пятачок на площади Маяковского, Триумфальный. Так в Москве появились садовые улицы без садов, бульвары, без деревьев. Вот две фотографии в газете Вечерняя Москва за 3 октября 1937 года. Старое садовое малоэтажное здание по обеим сторонам дороги едва заметное. Они просто утонули в буйно разросшейся зелени. По мостовой мчатся пролётки, запряжённые одной-двумя лошадьми, а в самом центре две линии трамвайных путей. Новые сады, ни деревца, ни кустика, ни травинки зелёной нет. Трамвайные пути тоже исчезли. По широченной магистрали едут машины, автобусы и троллейбусы. Дома в 8-9 этажей сфотографированы так, что кажется, небоскрёбами. Великая Москва сердце великой страны. Как я счастливо, что я здесь. «И как великолепно сознание, что столько пройдено, и что все впереди», — писала восторженная Ариадная Фрон, всего четыре месяца назад приехавшая из Парижа. Москвичка Эмма Герштейн смотрела на происходящее совсем иначе. Ей перемены не нравились, знаменитые круглые площади превратились в бесформенные пространства. Сами собой исчезли клумбы в их центре. Цветаеву эта новая Москва без кустов, без деревьев, но с многочисленными автомобилями просто пугала. По свидетельству ее биографа Марии Белкиной, Марина Ивановна не выносила серую асфальтовую пустошь площади восстания Кудринской. Когда она должна была прийти к нам одна без мура, Мы обычно встречали ее на углу Поварской или Герцена, и когда мы переводили ее через площадь, она судорожно цеплялась за руку, то опускаясь чуть ли не бегом, то вдруг в самом неподходящем месте останавливаясь, как вкопанная. Ей казалось, что все машины несутся именно на нее, а ведь Светаева приехала в Москву не из глухой деревеньки, а из Парижа. Это новый из крупнейших мегаполисов Европы. Разбивать и благоустраивать новые скверы и парки будут ближе к окраинам, окружая центр города зелёным кольцом. Тем самольц помогали сажать чахлые прутьки тополей в новых скверах, а жители московских новостроек сами озеленяли дворы, цветущие яблони, вишню, черемуху. В Москве можно видеть не только в парках и садах, но и во дворах новых благоустроенных домов, в рабочих посёлках, сообщала вечерняя Москва. Подпись иллюстрировали две фотографии: окружённые цветущими молодыми деревцами, кустарниками, цветочными клумбами дома на Третьей Звенигородской и в Шмидтвском проезде. Это был посёлок имени 1905 года на Пресне. Так создался этот московский парадокс — город больших и прекрасных парков и лесопарков с почти лысым центром. Четвертое. Конечно, старая Москва не могла исчезнуть в один миг по одному взмаху руки товарища Кагановича. В Замоскворечье, где жил Митя, снесли несколько храмов, в том числе и церковь в Пороскеве «Пятнице», что дало название Пятницкой улице. Но этот старинный район меньше других пострадал от реконструкции. Здесь не вырубили старые липы, не кронировали, то есть не уродовали обрезкой тополя. Сохранилось что-то от старого до революционного еще уклада. В маленькую булочную кондитерскую на углу Новокузнецкой и Вишняковского переулка По утрам приходили за свежими батонами. Весенними утрами тепло, сладко пахло новоиспеченным хлебом, и стояли здесь, в Вишняковском переулке, крепкие купеческие дома с мезонинами, с травянистыми двориками, с дровяными сараями. На их пышущих жаром толевых крышах гуляли голуби, вышедшие из сетчатых нагулов, а надменные коты в майские полдни — Лениво грелись на солнцепёке подоконники, подёргивая ушами от сумасшедшего крика воробьёв в рабинах свадеб в углубине разросшихся лип. В конце июня тополинная метель бушевала на улицах, в переулках, во всех тупичках Замоскворечья. Пух, нежной пеленой скользил по мостовым, летел в раскрытые окна, плавал над прилавками полуподвальных овощных магазинчиков. Прилипал к фишам на заборах, к стёклам газетных киосков, белыми волнами окружал каменные тумбы около подворотен, цеплялся за столбы чугунных фонарей. Его мягкое прикосновение щекотно чувствовалось на лице, на бровях, на ресницах, и хотелось засмеяться, сдуть его. Наконец, долгие десятилетия существовал мир московских дворов. В из голубиятне меешь, верёвками, на которых сушилось бельё, дворы, где на лавочках сидели постаревшие домохозяйки и сплетничали. Жильцы знали друг друга в лицо. До войны во всех московских двориках летом звучали патефоны, кружились пары. Рядом с высокими клёнами цвели акации, лилово-молочная сирень, душистый горошек, петунии, декоративный табак. На ночь дворники запирали ворот во двор. Припозднившиеся москвичи должны были позвонить в дворницкую и под революционной еще традицией дать дворнику на чай. А с июля по сентябрь, когда домохозяйки покупали на московских рынках целые ведра или корзины ягод, московские дворики благоухали малиновым и шневым смородиновым вареньем. Из воспоминаний Лидии Лебединской. Варили варенье во дворе. Выносили керосинку, медный начищенный до блеска таз и пакеты с сахаром. Когда варенье остывало, его перекладывали из тазов в высокие банки с широким горлом. Банки закрывали вощёной бумагой, перевязывали разноцветными шнурками. И поверх вощёной бумаги наклеивалась этикетка, где было написано название ягоды, число и месяц, когда сварено варенье. Моры это идиллии было, впрочем, не интересно. Необходимость проходить в квартиру двумя дворами, довольно грязными, где сохнет бельё, казалась ему крайне неприятной. Такой двор очарователен в глазах человек, что вырос в нём, а Муру московские дворики были чужими. Всего в трех минутах ходьбы от площади Восстания находились конюшки, тихая московская провинция. Там, в Большом конюшковском переулке, жил библиофил, литературовед и сотрудник журнала «Знамя» Анатолий Тарасенков и его жена-красавица Мария Белкина. Конюшки были зеленые, в палисадничках, С чудесными старомосковскими двориками, заросшими травой, где цвели и цветали одуванчики и буйно разрастались лопухи, вспоминала Мария Белкина. Конюшки были деревянные, штукатурные особнячки с мизаннинчками, скрытыми галерейками, бывшие каретные конюшни, переделанные после революции под людское жильё. Редко встречались казённого типа трёх-четырёхэтажные дома. Конешки были булыжные, горбатые, с щербатыми тротуарами, и на мостовой сквозь булыжники пробивалась трава, подорожник рос в выбоинах тротуаров, а тополя тянули свои ветки из-за заборов, образуя тенистые навесы над узкой улочкой. Правда, Мария Белкина забыла, что в Большом Конешковском переулке уже в 1938 году Появились современные семиэтажные дома, а всё оставшееся благолепие исчезнет уже после войны. Когда от прежних конюшков уцелеет лишь узенький тротуарчик, а на площади Восстания поднимется одна из сталинских высоток, жилой небоскрёб со страконечным, почти готическим шпилем.